Лис и гуси. Пришел однажды лис на лужок, где послось стадо славных, жирных гусей, посмеялся и сказал: прихожу я словно званый гость, и сидите вы все так славно рядочком, так я одного за другим могу перебрать по очереди. Гуси загоготали от страха, повскакали с мест своих и начали стонать и жалобно молить о том, чтобы лис их помиловал.